Глава двадцать третья. Из лагеря выступили, когда окончательно расцвело. Наверное, Влас опасался переходить болото в темноте? Зря. Эти места Григорий знал как свои пять пальцев, но спорить не стал. Понимая, что с Власом это бесполезно, одного раза хватило. И оружие ему не выдали. Вот такие пироги. «Всё, что твои удальцы в отряд принесли, то потом с собой же и прихватили». "Марашина сказал Влас. А отряд ослаблять? Я не позволю. У нас тут каждый ствол на счету, сам понимаешь. Поэтому ты уж гряня как-нибудь сам, мирным путём, так сказать. Мирным путём это значит с голыми руками против фрицев. Ну что ж, как-нибудь управиться. У меня с собой нож был", Григорий бросил на командира Косоев взгляд. "Не было", отрезал тот. «Ничего у тебя с собой не было, кроме нафаршированного свинцом брюха». Врёт. Нож у Григория всегда имелся. За голенищем носил по разбойничье. Эх, дурканул он. Надо было к Шуре сбегать, попросить хоть кухонный. Шура бы не отказала. Но теперь уже поздно. А влас по всему выходит. Ему не доверяет, несмотря на все его недавние заслуги перед Отечеством. «Да из чего бы менту доверять уголовнику, пусть даже и бывшему?» Поэтому на Власа Григорий был не в обиде, рассудил, что оружие можно найти и по пути. Времена нынче смутные, всякое может случиться. Вот потому что времена смутные, он и решил подстраховаться. «Тогда давай-ка, Влас Петрович, организуй мне посох». И шли они как раз мимо Осинника. Очень удобно получилось. «Посох!» Влас старался держаться позади, но сейчас поравнялся, заглянул в глаза. Посах. Григорий широко улыбнулся. Мы ж через стоп пойдём. Всякое может случиться. Вот смотри, и деревца как раз подходящие. Деревцы, говоришь, подходящие. Влас задумчиво осмотрела сину, а потом вытащил из-за пояса топорик. Сантаунг походу подготовился, вооружился до зубов и топориком, и ножиком, и автоматом. «Ну а чего далеко ходить, когда вот оно? Всё под рукой!» Осинку в лаз срубил одним махом, но вот затачивать, вопреки надеждам Григория, не стал. Но, как говорится и на том спасибо, даст бог и не пригодится осинка. Детишки первым делом доложили ему про упырей. Григорий слушал их рассказы, холодел душой от мысли, что с ними могло случиться непоправимое, а он ничем не сумел бы им помочь. Оставалось надеяться, что это были последние упыри, не могла же старая корга оказаться такой плодовитой. И вообще, как же он не подумал, что ирмофон к лесть решит позабавиться напоследок. Эксперимент с бедной Настёной ей ведь удался. Довольно долго шли в полном молчании, Григорий думал о своём Но под ноги смотреть не забывал, потому как вот она, трясина, чавкает под ногами, булькает газовыми пузырями. Если ты к такому непривычный, на болото лучше вовсе не соваться. Не для слабонервных получается путешествие. Вот он с малолетства на болота ходил, сначала с мамкой и бабкой за клюквой, а позже с дедом на охоту. Поэтому и знал, какие ловушки может устроить человек утоп. Он знал, а вот Влас, похоже, подзабыл. Задумавшись о своём, Григорий не сразу услышал всплеск за спиной, сделал позыбкой Гатти несколько шагов и лишь потом обернулся. И на старуху бывает проруха. Командир партизанского отряда Влас Петрович Головин провалился в болото. Топ мгновенно и почти полностью засосало его так, что теперь над гнилой болотной водой виднелась только его башка да рука, цепко сжимающая приклад автомата. Оступился Влас Петрович вежливо поинтересовался Григорий Ты сейчас главное не рыпайся будешь рыпаться они тебя быстрее утянут Кто прохрипел Влас но рыпаться и в самом деле стал меньше Какие мары или ещё какая болотная нечисть Мне бабка всякая рассказывала я бы тебе тоже порасказал но у тебя как я погляжу времени на сказки не осталось Про время волос очень хорошо всё понимал. По глазам было видно по вот этому полному отчаянной ярости в взгляду. Другой бы уже благим мата морал, молила спасения, а этот молчит, только глазами зыркает. Григорий вздохнул, улёгся на пузо, прямо на сочившуюся болотным гноем зыбкую нетверть, несколько метров полз попластунски, а потом одной рукой уцепился за ствол чахлой берёзки. второй уже с зажатым в ней посохом выкинул вперёд. Хватайся, товарищ командир. Схватился. Дважды просить не пришлось, но автомат из второй руки не выпустил. Григорий потянул, боялся не будет после ранения сил, а нет. Были и силы, и снаровка, и злость на Власа за вот это его недоверие. Злился и тянул, тянул и злился, пока не высинул. Тресина отпустила свою жертву с мерзким разочарованным чавканьем, запузырилась, закипела, словно котёл. И в самом деле впору вспомнить бабушкины сказки про Кикимор. Вот только не верил в них Григорий. В упыре верил в адского пса, а в Кикимор что-то не получалось. Они лежали на спине и часто дышали. Точнее, это влас часто дышал, ещё и зубами от холода клацал. А он ничего. Сказать по правде... Сам он холода почти не чувствовал. «Пригодился посох, да, товарищ следователь?» — спросил, не глядя на Власа. «Пригодился», — прохрипел тот. «На здоровье!» «Да какое тут к хренам здоровье! Вымокли до нитки!» Влас уже не лежал, уселся и сверху вниз смотрел на Григория. «Скоро из болота выйдем». Он тоже сел для приличия, зябко поюжился. Разведём костёр, обсушимся. Что ж ты, Влас Петрович, так сплоховал? Влас ничего не ответил, молча встал на ноги, Григорию помогать не стал, но и ничего, он не гордый. За мной держись, товарищ командир. Во второй раз я ведь могу и не успеть. Ты в первый раз не особо спешил, буркнул Влас. Вот тебе и благодарность. Он и до войны то слёл самым ведливым и подозрительным следаком, А сейчас сделался его все невыносимым. Может, потому и жив до сих пор. До твёрдой земли добрались без приключений, на небольшой полянке развели костёр, развесили на вбитых в землю колышках одежду, сами присели поближе к огню. Из походной котомки Григорий достал сухую пачку папирос, просинул в волосу. Будешь? Твои-то небось промокли? От курения волоса отказываться не стал, молча взял папиросу. Так же молча прикурил от вытянутой из костра головешки, посмотрел на Григория сквозь облачко дыма. «Чего смотришь?» Уж больно взгляд у товарища командира был цепкий, репей о невзгляд. «Да вот дивлюсь я, Гриня, твоей поразительной везучести. И во время бомбёжки тюрьмы ты выжил. И от налёта на гремучий ручей спасся, и свинец тебе нипочём». Он многозначительно посмотрел на голый торс Григория. «Заговорённый ты, что ли?» «Фартовый», — Григорий пожал плечами. «Мне ж и раньше везло, товарищ следователь. До встречи с тобой». «Да, встреча с Власом его фарт оборвала, тут уж ничего не попишешь. Но это тогда, а сейчас они вроде как в одной лодке, по крайней мере, до конца войны. И враг у них тоже общий». «Зосимович сильно твоей живучестью восторгался». Валас его словно бы и не слышал, отвечал на собственные мысли. Он же человек науки, хоть и врач. Для него-то Гренья всего лишь медицинский феномен. А вот для Лиды, и замолчал, словно специально испытывал. Григорий едва удержался, чтобы спросить, что же там с Лидой? Ни к чему такие вопросы, лишние они, да и бессмысленные. Это ж она тебя выходила, Гренья. Никто не чаял, даже Зосимович. Особенно Зосимович. А она уперлась. Говорит, раз такую тяжелую операцию пережил, так и дальше обязан жить. Ходила за тобой, как за младенчиком. Влас вздохнул. Ну и Шурка тоже. Бульончики тебе из -за и зайчатинки готовила. Вот что ты за человек такой, Гриня? Он подался вперед. Что за мужик такой, что за тебя все бабы горой? Даже девочка эта ваша Соня и та всё бегала к лазарету, про самочувствие твоё узнавала. Что скажешь, Гренья, снова на фарт спишешь? Не знаю, Григорий зашвырнул окуренную папиросу в костёр, туда же подкинул веток. Я другое знаю, товарищ командир. Купание твоё у нас часов 5 отняло. Видать, рядом с тобой мой фарт заканчивается. Вроде как в шутку сказал и даже улыбнулся. Но властный мёк понял, насупился. Так и сидели, как два берёка друг напротив друга в полном молчании, только время от времени подкидывали в костёр веток, да проверяли, высохла ли одежда. Первым это услышал Григорий, и немудрено при его та нынешнем почти зверином слухе. Кто-то крался по подлеску, кто-то от двух, а не от четырёх ног. Григорий вздохнул, посинулся за посохом. Что? Шопа там спросил Влас и тоже потянулся к автомату. Идёт кто-то. Так же шопа там отвесил он: "Будь наготове". Ждать пришлось минут 5. Вот такой хороший у него оказался слух. Влас уже начал поглядывать на него с раздражением, когда тишину нарушил едва различимый звук треснувшей под подошвой ветки. "Стой!" Влас и сам уже был на ногах, обводил дулом автомата подступающую к полянке подлесок. Стой, стрелять буду. Свои, послышалось из кустов, и на полянку вывалился зверобой. Григорий подобрался, посох свой сжал покрепче. Не ждал он от зверобоя особой подлянки, но бережёного и Бог бережёт. Василий, в голосе Власа послышалось облегчение. Что ты шастаешь тут? Чуть не подстрелил тебя чертяка. А где ж мне шастать? Зверобой шагнул к костру. «Я ж в лесу живу. Охотничьи угодья у меня тут». «Угодья!» Влаз опустил автомат, а вот Григорий расслабляться не спешил, следил за каждым движением незваного гостя. «Тут сейчас не пойми, чьи это угодья. Всякое можно встретить». Он так и сказал «всякое», намекал на что-то или само получилось. «Вот то-то и оно!» Зверобой, кажется, только сейчас увидел Григория, Осклабился. «Очухался, Гриня?» «Твоими молитвами», — Григорий кивнул. «Так я о тебе и не молился особо, но пацанёнку твоему помог. Так что всё, Гриня, мы с тобой теперь в расчёте». Зверобой посмотрел на него очень внимательно, словно видел впервые, а потом вдруг сказал. «Как-то ты слишком хорошо выглядишь для того, кто ещё неделю назад был при смерти. А ты наоборот». Слишком плохо для того, кто решил выйти на охоту. Что с рукой? Левую руку Зверобой держал неловко, прижимал локоть к боку, лишь не раз старался ею не двигать. Если не присматриваться, то и не заметишь, но Григорий привык быть внимательным. С рукой Зверобой вдруг смертельно побледнел, огляделся по сторонам, принялся стаскивать с себя куртку. А вот что у меня с рукой. Плечо его было перевязано не слишком чистой тряпицей, на которой проступили кровавые пятна. «Подстрелили?» — сунулся к нему в лаз. «Если б подстрелили!» Зверобой сдвинул повязку, обнажая рану. «Смотри, Гриня, как по-твоему? Что за зверь меня так?» Григорий знал, что за зверь. Видел своими глазами прошлой ночью. Да, Горыныч изо всех сил старался свою добычу не убить, Достались к нему в целости и сохранности. По этому рану от его клыков, хоть и выглядела страшной, но на самом деле была не смертельной, это если не загноится, потому что кто знает, какие раны оставляют зубы тёмного пса. Но, ну, на что похоже? Зверобой поморщился от боли. Не знаю, Григорий покачал головой. Сказал бы, что волк, но волков такого размера мне видеть не доводилось. Медведь бы себя живым не выпустил, да и не помню, когда здесь последний раз видели медведей. Сам скажи, что за зверь? По всему выходило, что события минувшей ночи зверобой не помнит, иначе разговор бы у них был сейчас совсем другой. А что же помнит? Дьявол, сказал зверобой зловещим шёпотом. Сам дьявол тебя покусал, усмехнулся Григорий. Ксина дьявольская. Зверобой вдруг перестал хорохориться, тяжело опустился на землю, протянул здоровую руку к костру. Если б не вот эта рана, сам бы себе не поверил. А так, хош не хош, а верить приходится. А ещё вот, глянь, какой след. Он откинул голову, демонстрируя кдыкостую шею и глубокую царапину на ней. Мне неладное почудилось ещё тогда, когда я твоих ребят через топ переводил. Чувство такое, словно следит за нами кто-то, словно зверь какой. Пацанов я тогда пугать не стал, но ухо решил держать в остро. И в наш углу, знаете ли, дошли слухи о чудище из гремучей лощины. «Не было там никакого чудища», — сказал Григорий, подкидывая дровишек в костер и натягивая на себя высохшую рубаху. «А кто был? Кто жену твою царствие ей небесное убил?» Те уж прости меня, Гренья, за прямоту, но Зосимович нам тут рассказал про то, какие там были раны. В этот самый момент Григорию захотелось Зосимовича придушить за эту его болтливость, аж руки зачесались. "Я не знаю", сказал он, пряча руки в карманы брюк. "А если бы знал, не уж-то не захотел бы эту тварь зловить". Деликатности в зверобое не было ни капли, его тоже захотелось придушить. Не в том я был в положении, чтобы охоту устраивать. Просидел он сквозь сцепленные зубы. Зато я сразу неладное почуял. Зверобой вскочил и тут же застонал от боли. Чуйка у меня. Он обвёл их со власом полным превосходства взглядом, влас слушал очень внимательно, не перебивал и не возражал. И главное, понимаю, что зверь рядом крутится, а засечь его никак не могу. «Но тут уж дело чести, сами понимаете. Я пацанов к лагерю отвёл, а сам обратно на болото. Очень мне любопытно стало, что это за монстра такая». «Ну и что за монстра?» Спросил Влас с усмешкой. «Видел ты её?» «Видел». Зверобой помрачнел. «Только вот даже не знаю, как о таком рассказать, чтобы вы меня сумасшедшим не посчитали». «А как есть, так и рассказывай». «Вон меня Гриня сегодня кикиморами пугал. Ничего, как-то выжил после его сказок. Так что за зверь на тебя напал?» «А вот я и не уверен, что зверь, Влас Петрович. Если и зверь, то точно из преисподней». «Это почему же?» спросил Григорий, чтобы его незаинтересованность не показалась слишком уж подозрительной. «Потому что где ты видел зверя, похожего на псину?» но с красными глазюками и размером с медведя. Григорий видел, даже имел счастье познакомиться, но говорить о таком нельзя. Поэтому он лишь скептически хмыкнул, а ещё про себя подумал, что Горыныч, видно, перед тем, как напасть на Зверобоя, снова расстроился. Про три башки же вроде тот не упоминал. Вот я же говорил, что не поверите. А Зверобой не обиделся, так сильно было его потрясение от встречи с Горынычем, Я бы и сам не поверил, а он на меня из темноты как выскочит, глазюками как зыркнет, зубами как щёлкнет, и всё. Стыдно признаться, отключился я даже не от боли, а от страха. Первый раз со мной такое. Отключился зверобой не от страха и не от боли, а потому что Григорию уж очень захотелось, чтобы он всё забыл. И что же этот зверь тебя не порвал? спросил Влас вроде как учасливо, но всё равно ехидно. «А не знаю, товарищ командир, может, не по вкусу я ему пришёлся, а может, не по зубам. Одно только помню, очухался уже под утро, лежу мордой в грязь, а вокруг следы». Зрачки его внезапно расширились. «Какие следы?» — тут же вцепился в него в лаз по старой своей ментовской привычке. «Так звериные, лапищи, вот такие!» Зверобой широко развёл руки, показывая какие лапищи и явно преувеличивая их размер. А ещё человечье, добавил шёпотом. Человечье? переспросил Влас ещё большим интересом. Следы от сапог? Если бы. От босых ног. Представляете в этот холод до да босиком? Григорий представлял. Может, померищилось, предположил Влас. Я охотник, Следопыт каких еще поискать? Гриня не даст соврать. Гриня, скажи!» Григорий молча кивнул. «А там прямо босые ноги. Вот такая лапища!» Он снова широко развел ладони. Григорий усмехнулся. Не зря говорят, что у страха глаза велики, у него всего-то сорок третий размер ноги. «И главное, следы к лагерю вели. Вот что интересно, товарищи!» «Я уже и жалею, что тогда испугался, не пошёл по следу». «Интересно». Влас вытащил папиросы, выдал им со зверобоем, закурил сам. «И кто это, по-твоему, мог быть?» Зверобой долго молчал, а потом сказал с явным смущением в голосе. «По-моему, очевидно всё. Это...» Он сделал драматическую паузу. «Это оборотень, перевёртыш по-другому». Григорий не выдержал, расхохотался. Только вот смеялся он от облегчения, а не потому, что хотел обидеть зверобоя. Оборотень это ведь ещё более неправдоподобно, чем упырь. А чего ты ржёшь, Гренья? Тут же обиделся зверобой. Сам по суди, сначала басые мужские следы, потом звериные. Из зверя не зверь и глаза огнём горят. Пей нужно меньше, сказал Григорий, отсмеявшись. Да я уже месяц в рот не брал. Или ты думаешь, что это я сам себя покусал? Зверобой в ярости дёрнул с плеча куртку и тут же застонал от боли. Я думаю, что если это был оборосень, то себе, Вася, хана. Через месяц сам начнёшь на луну выть и на людей бросаться. Тфу на тебя. Зверобой испуганно перекрестился, бросил быстрый взгляд на Власа и сказал виновато: «Извините, товарищ командир, это я от неожиданности. Так-то я неверующий, атеист я». «Атеист, а сам про оборотни нам тут рассказываешь», — усмехнулся Влас. «Не разобрался ты, скорее всего, в темноте и со зверем, и со следами, или почудилось, что в тумане? Туманы ж нынче стоят странные, давно таких не припоминаю». «Но от нас всё равно держись подальше», — подзял Григорий. особенно в полнолуние. Дурак ты, Гренья, зверобой махнул на него здоровой рукой. Тебе бы всё шуточки шутить, а я докажу. Пристрелю эту гадину и башку красноглазую тебе принесу, чтобы ты лечно убедился. Вася Зверобой врать не приучен. Да ты не обижайся. Сделалось неловко за эти свои насмешки. Весь Васька и в самом деле пережил страшное, по его вине, можно сказать. Мы тут всякого на видались. Может и в самом деле зверь какой. Ну что-то не бывало и не здешнее. Рана ведь у тебя настоящая. Вспомнил он про рану. Зверобой был парнем вспыльчивым, но отходчивым. Да и по всему видать, не хотелось ему сейчас от них уходить. А я тебе так скажу. Дед мой царствие небесное, мне про этого оборотня ещё в детстве рассказывал. Он глубоко затянулся папиросой. Он тогда сам еще пацаном был, когда своими собственными глазами его видел. «И не смейся, нечего тут». Вот когда гремучий ручей подожгли, он бросил быстрый взгляд на Власа, сказал, «Вы ж не здешний, товарищ командир, а наши эту историю все знают. Темная история, кровавая». Дед рассказывал, деревенские тогда заподозрили, что молодая хозяйка ведьма. «Ведьма?» Влас удивлённо приподнял бровь. «А как иначе? Мужики стали в видове пропадать, все молодые и крепкие, как на подбор, а потом их всех в овраге нашли с разорванными глотками, словно бы зверь какой их, тогось». Зверобой выпучил глаза. «Ну, на зверя и подумали, а один из мужиков возьми и сознайся, что эта молодая барыня ворожбу наводит, что на него тоже пыталась напасть, но он убежал. Ну тогда все деревенские поднялись, двинулись на усадьбу, барина прирезали и на дереве вздёрнули, а ведьму эту вроде как в часовне заперли и спалили. Только вот не нашли потом в часовне ни косточки. А всё почему? «Почему?» — спросил Григорий. Сам он краем уха слыхал, что в гремучем ручье ещё до революции творились когда-то страшные дела, Но вот какие именно, уточнить не удосужился. Не до того, как-то было, не до легенд. А легенда вот оказывается какая. Вот как её люди видят. А потому что молодая хозяйка была оборотнем, очень серьёзно сказал зверобой. Дед мой своими собственными глазами всё видел. Что видел? Как молодая хозяйка волком стала. Считай, что так. Его тогда в усадьбу не взяли, потому что маленький еще был. Но он сам побежал. Любопытно ему говорит. Вот и увидел все своими глазами. А потом уже мне перед самой смертью рассказал. Любил он меня. На охоту всегда с собой брал. «Так что там было?» Спросил влас с нетерпением. А то и было. Увидел дед, как упала молодая барыня на землю прямо под куст. Чего упало, он не понял, не доглядел. Поздно подбежал. Вот значит упала она. Дед подумал, что всё, померла, а тут видит, из кустов выбирается чёрное монстра с красными глазами, оборотень. Дед тогда так испугался, что потом всю оставшуюся жизнь заикался. Может, и умом немного того тронулся, потому что всё рассказывал, будто у монстра было три головы. Но такого ж быть точно не может. Где это видано, чтобы оборотень был от трёх головах? Примерещилась деду со страху. Но не батю моего, не меня он в гремучей ручей не пускал, ни в усадьбу, ни в влащину. Дед думал, что ведьму кто-то тогда прибил. уж не знаю, в каком обличии, человечьем или волчьем. А теперь воно что? Снова объебился оборотень. Сначала в гремучей лощине, а теперь выходит и в лесу. Эх, нет у меня серебра. Он вздохнул, а то бы отлел хоть одну серебряную пулю. Я слыхал, оборотня можно только серебром завалить. Уж я бы постарался, мне бы одного выстрела хватило. Вот такая интересная получалась история. Вот так и рождаются сказки со слухами. Были упыри, стали оборотни, а всё потому, что настоящей правды никто не знал. А если и знал, как тётя Оля, то предпочитал молчать. Ничего. Григорию сейчас эти сказки про оборотни были только на руку, отводили от него подозрения, если у кого-то оно могло зародиться. И Ваську Зверобоя теперь можно не стыдить и не подшучивать над ним. Вряд ли влас поверил в эти рассказни про оборотня, да и кто бы поверил? И что сейчас, спросил он. Что думаешь делать? Вы куда собрались? Вопросом на вопрос ответил Зверобой. Влас промолчал, Григорий лишь пожал плечами. Если уж товарищ Командир не хочет делиться своими планами, то и мы и сам бух велел. А неважно. Зверобой снова махнул рукой. Я с вами до лощины дойду, а там разбежимся. Я думаю, он в лощину утёк. Оборотень. Оборотень. Мы с ним теперь как нитка с иголкой. Куда он, туда и я. Дело чести. А вам я мешать не стану. Он покосился на Власа. И до ваших интересов мне никакого дела нет. Как скажете, так сразу и уйду. Товарищ командир, вы ж меня знаете. Разве ж я вас когда подводил? Не подводил, Василий. Волосто же натянул рубаху. Я не подводил и хорошего ничего не сделал. А что я должен был хорошего делать? Обиделся зверобой. Ещё считай свизной у вас и проводник тоже. И жратвы я вам в отряд приношу. Кто вам зайцев добывает? Ладно, Влас мотнул головой. Пока с нами иди, а там видно будет. Что там в деревне нового? А что там может быть нового, когда деревни больше нет? Зверобой помрачнел. Головешки одни, да ветер свищет. Воет по ночам так, что аж жуть берет. Так может, это не ветер, а оборотень? Не удержался Григорий. Но под ду корезненным взглядом Власова виновато улыбнулся. Собрались быстро. Да и что там за сборы? Насинусь подсохшую одежду загасить костёр, по прикидкам Григория к видова они выйдут ещё засветла. Что делать потом, он пока не решил. Непонятно было также, где искать пацанов. Придётся полагаться на свою фирменную чуйку, которая пока молчала. Кстати, зверобою можно было сейчас не волноваться из-за Гарыныча. Сёмного пса поблизости точно не было. Григорий очень надеялся, что тот ушёл с ребятами, что поможет им в случае опасности. А что немцы? спросил Влас после долгого молчания, смотрел он при этом на Зверобоя. Куда они двинулись? Про город не скажу, Зверобой всё вертел головой, высматривал своего оборотня. В городу я не суюсь, сами понимаете, а в лащене что-то затевается. «Что затевается?» – одновременно спросили Григорий с Власом. «Не знаю. Видел, как машины немецкие туда-сюда катаются по дороге, которая идет из видово в гремучий ручей. А чего им кататься, если в усадьбе больше ни одной живой души?» «Часто катаются», – деловито уточнил Влас. «С солдатами или порожняком?» «Один раз видел легковую, два раза грузовик. За рулем легковой какой-то офицер». Лесяня разглядел, далеко было, а у грузовика кузов брезентовый, поэтому не понять, что там внутри. Уверен, что ездили в Гремячий ручей, продолжал допытываться Влас. А куда ж ещё? Нет в той стороне больше ничего, кроме усадьбы. А что вы так удивляетесь, товарищ Команзир? Там же вроде всё целое, во время пожара только часов две и пострадало, так она и раньше была в запустении. Григорий подумал: Что искать пацанов нужно непременно в влашении, в окрестностях Гремячего ручья или даже в самой усадьбе. Что-то ведь понадобилось Фрицам в этом разоренном гнезде. Зачем-то же они туда мотаются из города. Может, и в самом деле пытаются обустроить новый гарнизон. Только кому нужен гарнизон рядом с которым есть лишь сожжённая деревня? Не проще ли разбить казармы поближе к городу? А ну-то проще, но машины от чего-то туда-сюда ездят. Был ещё один вариант. Фрицы могли перевозить из усадьбы мебель и другое добро, которое доставляли в неё по приказу фон Клейста. Фон Клейст сдох, ему и забуржуйские блага теперь без надобности. А вот новому немецкому начальнику очень даже могут пригодиться. Охрана на воротах есть? спросил Влас. Не знаю, так близко я к усадьбе не подходил. Не зачем мне. Да и страшновато как-то. Страшновато, в глаз взглянул на него с лёгкой брезгливостью. Фрицев испугался Василий. Не Фрицев. В голосе Зверобоя послышалась обида. Просто место там такое тёмное. Он посмотрел на Григория, словно призывая его в свидетели. Там и до войны было неуютно, а сейчас совсем уж жуть. Гул этот. Какой гул? спросил Влас с недоумением. акустический феномен заступился за зверябоя Григорий нам ещё в школе на уроках географии про него рассказывали то ли гул то ли вибрация кто-то её слышит кто-то вообще ничего не чувствует кто-то говорит это вечер так в ветвях шумит по-особенному а кто-то утверждает что это всё из-за ручья в розебо он потому и назван гремучим из-за этого звука и вы его слышите Вола скажет, снова заинтересовался, как в тот раз, когда зверобой рассказывал историю про оборотня. "Слышу", зверобой кивнул. Раньше тише было, а теперь усилилось всё. Он посмотрел на Григория, спросил: "Греня, а ты как?" И я слышу. Не скажу, сильнее он стал или нет, не помню, но слышу довольно отчётливо. Гремучая лощина местечка необычная. А мне только туманы чего стоит. Туманы и упери, но про упери власу рассказывать никак нельзя, не поймёт. Похорошему им бы увидова разделиться, чтобы дальше каждый пошёл своей дорогой. Но ведь от товарища следовать сле так просто не уйдёшь, прицепился точно репей. А теперь я вот думаю, что оборотню там самое место. Что этот звук может быть с ним как-то связан. И вообще, Зверобой замолчал, задумался. «Говори», — велел Влас. «Видел я кое-что», — сказал Зверобой, понизив голос и оглядываясь по сторонам. «Уже после того, как в усадьбе это всё случилось». Он многозначительно посмотрел на Власа, продолжил. «Ну, после всей этой катавасии». Он пытался рассказать, подбирал слова, а Григорий думал, что никто не знает, что же на самом деле случилось в гремучем ручье. Фашисты считают, что на гарнизон напали партизаны, подорванный автомобиль фон Клейста тому доказательство и сожжённая в наказание деревня тоже. Горожане и те, кому удалось сбежать из Видова, наверное, тоже винят в случившемся партизан. Но кому, как не товарищу командиру, знать, что тщательно планируемая вместе с городским подпольем диверсия сорвалась, и той страшной ночью что-то пошло не так. Да, подложенная Ефимом бомба взорвалась, забрав с собой две жизни. Одну человеческую, Танюшкину, и одну упыриную, фон Клейста. Но всё остальное... Остальное оставалось для Власа тайной за семью печатями. Вот почему он увязался за ним. Потому что хотел разобраться, что случилось в гремучем ручье. Потому что подозревал, что Григорий может знать больше, чем рассказывает. «Что ты видел, Василий?» — повторил Влас. Я сунулся к усадьбе на следующий день. Слыхал, что фашист этот фон клесть, увлекался охотой, а значит и оружие у него должно было быть. Мародёрством решил заняться. Влос поморщился. Не мародёрством, товарищ командир, а экспроприацией. Не подумал я тогда, что они после этого всего в деревню придут. В голосе зверябоя слышалось раскаяние. Хоть и жил он всю жизнь сам по себе на особицу, но деревенским никогда зла не желал. Может быть, и в самом деле не сообразил, что фрицы станут мстить. Вот поэтому не в деревню пошёл, а в лощину. Только до усадьбы я так и не дошёл. «Почему?» – спросил Григорий. «Потому что там в округе фрицев было как грязи». «Вокруг усадьбы?» – уточнил Влас. «Да», – зверобой кивнул. Я сразу и не понял, что там такое происходит. Затаился, решил понаблюдать. Вижу, они села насилками выносят. Он замолчал, а когда продолжил, голос его дрожал. Вот я охотник, я и крови и всякого навидался, и медведь меня однажды чуть не задрал. Это я к чему? Это я не бахвалюсь, а чтобы вы поняли, что я не робкого десятка человек. Верим, сказал Влас. «Ты не из робкого десятка». «Вот и я тогда так думал, товарищ командир, а потом увидел, что это за тела. Сначала они их то шинелями, то одеялами накрывали, а потом, видно, кончились одеяла. И вот часовой, что на воротах стоял, как эти тела увидел, так и бросился в кусты блевать, потому как там не просто убитые, там всякие были. Только безголовых я штук шесть насчитал». Ну до того, как сам болеват не кинулся. Думаете, вру, преувеличиваю, думаете? Или напился тогда до чёртчиков и померещилось? Они ничего не отвесили, давая зверобою возможность выговориться, а он словно бы только этой возможности и ждал. Трезвый я был, как стёклышко, а даже если бы и пьяный, то вмиг бы от увиденного протрезвел. Их этих немцев не просто убили, их на клочки порвали. Он очень внимательно посмотрел на Власа. «Человек бы так не смог. Это я вам точно говорю. Да вы и сами понимаете, товарищ командир». Влас ничего не ответил. Лицо его оставалось каменным. «И зверя я не знаю, который бы смог». Григорий вдруг понял, куда он клонит, на что намекает, на оборотня. Влас, видно, тоже понял. А ещё странно было то, что не выглядел товарищ следователь очень уж удивлённым. Ожидал услышать нечто подобное. Вполне может быть. Может, и в усадьбе успел побывать, сразу после резни, но ещё до появления фашистов. Он ведь должен был встретиться с Ефимом, а потому находился где-то поблизости. Они их не забрали в город. Никого, продолжал Зиверобь. Там и все совесть всем распоряжался. Такой, знаете, молодой, высокий, в очках. Вот по его приказу в ближайшем овраге и выкопали могилу, большую, но не глубокую. Не подумали, что их зверьё откопает и по косточкам растащит. Зверобой побледнел, вспоминая эту жуткую картину, и потом всех туда, скопом в эту могилу, вперемешку, солдат с офицерами, баб с мужиками, безголовых с безрукими, землёй кое-как закидали и всё, попрыгали в машины и уехали. Они уехали. А ты что, Живася? Чувствовал Григорий, что это ещё не конец истории. А я там заприметил кое-что у офицерика, который без головы. Оружие, догадался Влас. Нож. Мне тогда подумалось, что ему нож уже без надобности, а мне пригодится. Да и лежал офицерик с краю, считая присыпан не землёй, а одними только листьями. И ты полез его откапывать. В голосе Власа снова почудилось отвращение. Не понимал, товарищ следователь, что для такого ненормального, как зверобой, оружие — это любимейшая игрушка. Что за игрушкой, это он и в огонь, и в воду, и в свежую могилу. Не успел. Зверобой вдруг перешел на шепот. Уберег, боженька! На сей раз он не стал извиняться и прикидываться атеистам, перекрестился размашисто, на Власа посмотрел с вызовом, А потом сказал: "Вот сейчас вы точно решите, что я чокнутый, но если захотите, я вам тот овраг и ту могилу сегодня же покажу. Надо будет покажешь", пообещал Власо. Так что там дальше случилось в этом овраге? Случилось. Попировский не угостит товарища командир. Попировский его угостил Григорий и его и Власа, и сам тоже закурил. потому что чувствовал, что вот сейчас услышит что-то такое, чего до этого не знал. «Зашевелилась земля», — заговорил зверобой тихим зловещим шепотом. «На могиле, значит, зашевелилась. Я, как это увидел, сразу шасть обратно в кусты. Лежу ни живой, ни мёртвой, смотрю. А из земли сначала рука, потом плечо, а потом уже и голова белобрысая». Солдат и немецкий откапывается. Я тогда подумал, что его живым закопали, не проверили, как следует, а присыпали лишь слегка. Вот он очухался и вылез. Ну, успокоился я немного, а тут смотрю, земля опять шевелится, и опять рука, только тоненькая, с ногтями красными, женская, женщина и вылезла из могилы. Нарядная такая в блузочке, юбочке, чулочках, тоже получается недобитое. Зверобой посмотрел на них диким, полным ужаса взглядом. Как думаете, могло так случиться, чтобы и её живой закопали? Отвечать Григорий не стал, чувствовал он себя так, словно бы это его самого живым похоронили. Ну я подумал, мало ли что, всякое в спешке могло случиться. Иногда снаряд в одну воронку может и два раза попасть, но чтобы три? Он сделал глубокую затяжку, закашлялся. "Третий заживо погребённый?" спросил Влас. "Тогда я тоже ещё думал, что заживо", зверобой закивал. "А потом эта дамочка обернулась". Он с такой силой сжал в руках папиросу, что та переломилась пополам, а зверобой этого даже не заметил. "Не живая она была, мужики", сказал он приглушённым шёпотом. "Мертвячка". «Как и есть мертвячка». «Мертвячка?» — в лаз приподнял бровь. «Я понимаю, товарищ командир. Ты сейчас скажешь, что я или с ума сошел, или спился». «Я схожу, что далеко было», — перебил его в лаз. «Ты ее мог толком не разглядеть. От одного лишь того факта, что кто-то из могилы выбирается, мозги могут запросто на бекрень съехать». «У него зрение», — сказал Григорий, думая о своем, о том, что всё может быть куда хуже, чем кажется. Он белке в глаз со 100 шагов попадает. Глаз, прошептал зверобой. Вот и я про глаза. Чёрные они у неё были, не живые. И знаете, как она обернулась? Григорий знал, точно так же обернулась Зося. Человек же как это делает? Он всем телом и плечами оборачивается, ну и головой немного. А там только головой. Понимаете, как у куклы у неё голова крутанулась, и глазюки эти чёрные сразу меня нашли. А как нашли, так она и запела, грустную какую-то немецкую песенку. Слов я, конечно, не понял, но песенку эту до конца своих дней не забуду. Она пела и из могилы выбиралась, но как бы нормальная баба поступила? Нормальная баба бы из могилы не выбралась, подумалась с горечью. Как, спросил Влас. Лицо его побледнело, и теперь сам он мало чем отличался от мертвека. Но она бы первым делом землю с себя стряхнула, с волос там, с юбки, но чтоб красивой быть, аккуратной, а это не стряхнула, словно и не заметила, что вся перемазанная. Она мне улыбнулась. У меня аж похолодело всё внутри от её улыбки, и пальчиком к себе поманила. Вот так. Зверобой согнул указательный палец, посмотрел на него с недоумением. И знаете что? Понял я, дорогие товарищи, что если вот прямо сейчас не унесу ноги, конец мне придёт. Ружьё у меня с собой было, а даже не подумал, что можно стрельнуть в неё. Такой страх меня обуял, до сих пор, как вспоминаю, так холодным потом прошибает. Я сначала-то на карачках до да задам, а потом уже понял, что бессмысленно от нее прятаться. Увидела она меня или почуяла. Вот тогда я и бросился бежать со всех ног. И знаете что? Было видно, что зверобою необходимо выговориться, что эта история для него куда страшнее и реальнее истории с оборотнем, что нисколько ему не стыдно за свой страх, а поделиться хочется, просто чтобы не носить все в себе. «Что?» – спросил Григорий. «Погналась она за мной. Сначала на двух ногах бежала как человек, а потом упала на четвереньки и уже по звериному с воем». Зверобой пытался увязать в голове мёртвую немецкую женщину и оборотня. Зверобой искал нити, связь которой на самом деле не было, а что было, о том Григорию не хотелось и думать. Были упыри, те самые игрушки старухи фон Клейст, такие же, как бедная девочка Настя, только, наверное, более опасные. Игрушки эти по упыриной традиции сначала вроде как умерли, а потом воскресли. Что-то похожее случилось и с ним, с Григорием. Только в отличие от всех упырей ему удалось сохранить разум. Как? Были у него кое-какие мысли на этот счёт, и все они крутились вокруг тёти Оли, вокруг её последнего подарочка. Вот уж точно, подарочек. Лучше бы сдох он тогда в том овраге. Для всех было бы лучше. А если бы не сдох, если бы стал таким, как эти упыри, которых видел заверобой, если бы стал как Зося. К кому они первым делом идут? К кому Зося пришла? К тому, кого любила и знала при жизни. Вот и он бы пришёл к Мисяю. Ты чего, Гренья? Пробился сквозь мрачные мысли голос Власа. Ведёт себя такой, словно это ты только что ожившего покойника увидел. Я думаю, буркнул он. О чём? О том, что их там трое было, тех, кто из могилы выбрался. Может и больше, вернул зверобой. Сами понимаете, я дожидаться не стал. Мне и того, что увидел, хватило, чтобы до конца дней своих кошмарами маяться. А к чему это ты клонишь, Гренья? Он подозрительно сощурился. К тому, что оборосень выходит не один, а целая стая. Откуда тут целая стая взяться? Григорий бросил быстрый взгляд на Власа, подмигнул, а потом добавил: "Но это если поверить, что оборотни вообще существуют. Не знаю". Зверобой не обиделся. Кажется, сам он не задавался таким вопросом и сейчас тоже призадумался. "Пустое всё", решительно и зло оборвал их разговор Влас. "Увидел ты, Вася, что-то в спяных глазах?" Ну, может, и в самом деле фрицы кого-то из своих живьём закопали. «Почему это с пьяных глаз?» – оскорбился Зверобой. «Я ж говорил, что месяц в рот ничего не брал». «Ну, пусть и на трезвую голову. Допускаю, что увидел ты что-то необычное. Ну вот, к примеру, как выбирается раненый из могилы. А остальное – это уже плод твоей фантазии». «Скажете, и вот этот укус?» – Зверобой тронул себя за раненое плечо. плод моей фантазии. Не скажу, Влас покачал головой. В вкусах не разбираюсь, я больше по пулевым ранениям. А раз не разбираетесь, товарищ командир, так и нечего тут. Зверобой возмущённо засопел, сжал покрепче приклад своего ружья и отошёл от костра. Странные дела, пробормотал Влас, провожая его взглядом. Мало нам фашистов. «И не говорите, товарищ следователь!» Поддакнул Григорий. Сам он окончательно утвердился в мысли, что двигаться нужно к гремучему ручью, а по дороге взглянуть на эту... могилу. И смотреть теперь нужно в оба. Потому что один чёрт знает, сколько на самом деле упырей из неё выбралось. Ребятки рассказывали, что убили двоих во враге. Вот, наверное, эту немецкую дамочку и убили. И ещё, кажется, шестерых на подступах к болоту. Далеко выходит забрали игрушки старой ведьмы. Хорошо, если их было всего 8, но кто знает. Да, нужно смотреть в оба. Дальше шли молча и так быстро, как только могли. Поначалу Влас ещё поглядывал на Григория, интересовался самочувствием, но скоро интересоваться перестал, понял, что справляется Григорий хорошо, и обузой не для кого не будет. А зверобой то уходил, то возвращался. Наверное, выискивал в чаще своего оборотня или таким привычным способом пытался успокоиться. Потому и к деревне, вернее, к её пепелищу они вышли ещё за светла. Когда Видова загорелась, сам Григорий был уже при смерти и вот этого всего не видел. Может и хорошо, что не видел, потому что как такое можно вынести? Вся жизнь его прошла в Видове, а теперь что же? Нет ни деревни, ни школы с больницей, ни их из осеи дома. Тёти Олиного дома тоже нет. Никого не пощадили гады. Григорий заскрежетал зубами, наверное, громко получилось, потому что Влас сказал: "Главное, что люди спаслись, а деревню мы отстроим". Захотелось закричать, спросить захотелось у товарища следователя, а кто виноват, что фрицы спалили деревню? Уж не из-за их ли неудавшиеся операции всё случилось. Сам он понимал, что причина в другом, но хотелось кого-то обвинить, вот хоть бы Власа и обвинить. Не закричал, но, наверное, что-то такое мелькнуло в его взгляде, потому что Влас криво усмехнулся и покачал головой. Хорошо хоть ничего не сказал, а то бы и до драки дело дошло. Чувствовал Григорий в себе сейчас эту потребность рваться в бой, рвать врага на куски. А может, это и не его вовсе потребность, а упериная. Как сейчас понять, где он, а где эта тварь? Дальше что? спросил Зверобой, вглядываясь в землю под ногами. Что ты видишь? спросил Григорий. Зверобой был не только отменным охотником, но ещё и отличным следопытом, и если он сейчас смотрит на землю, значит, не просто так, а видит следы. Григорий сам посмотрел и начал различать. «Наследили», — произнёс Зверобой мрачно. «Недавно совсем проходили». «Кто?» — вмешался в их разговор в лаз. Таким уж он был человеком, что должен был всё держать под контролем. «Сначала двое прошли. Ну как прошли? Один другого на себе тащил. Вот видишь?» Он указал сначала на едва заметное углубление от сапога, а потом на две бороздки. «Так и есть. Кто-то кого-то тащил». Плохо. Из самого Григория следопыт сейчас был никудышный, то ли ранение повлияло, то ли то, что через адовы ворота он туда-сюда шмыгал, но подводил его нюх, не чуял, считая ничего, да и видел не особо много. «А давай-ка и мы по этим следам». Он не сводил со зверобоя взгляда, а влас не сводил взгляда с них обоих. «Хочешь знать, куда эти двое шли?» «Хочу знать, кто эти двое». О тебе, слон, честно, потому что если один другого тащил на себе едва ли не волоком, то как минимум с одним из них случилась какая-то беда, и если эти двое Митя с Севой, то дело плохо. Этого я тебе гриня не скажу, но судя по шагу и глубине следов, тот, что тащил, ростом с тебя будет, и парень не из хлипких. Если ростом с него, то это может быть Сева, потому что Митя на полголовы ниже. Не хочу тебя расстраивать. Зверобой присел на корточке, растёр в пальцах ком земли. Но за этими двумя шли ещё. Он задумался, а потом продолжил. Четверо или вообще пятеро. Вот смотри сюда. Григорий уже и сам видел отчётливый след армейского сапога. Пойдём, велел он, выпрямляясь. Стараясь не думать о том, что может ждать их в конце пути, стараясь не загадывать, куда их этот след приведёт. След привёл на его собственный двор. "Ну что?" обернулся на него зверобой. "Говори, Грень, а куда тут дальше?" "Дальше некуда. От дома ничего, кроме закопчённого остава печи не осталось. Вход в погреб был открыт. Означать это могло только одно: кто-то прятался внутри." И этот кто-то знал о существовании погреба. Раньше его сердце бы бешено забилось и кровь бы зашумела в ушах от дурного предчувствия, но сейчас в его организме ровным счётом ничего не изменилось, и походка, которой он направился к люку, была твёрдой. Уже оказавшись внизу, Григорий почувствовал, кто здесь был, кто прятался. Это не было звериным чутьём. Он не уловил знакомые запахи, Он просто знал, что не так давно в погребе прятались Сева и Митяй, а ещё он почуял запах крови. Что-то случилось с Митяем. Это его тащили волоком. Григорий присел на нижнюю ступеньку лестницы, сжал виски руками. Ему нужно было время, чтобы успокоиться и подумать над тем, как быть дальше, где искать ребят. А эти, которые шли после, окружили тут-то, на следили и убрались во свояси. Послышался приглушённый земляной толще голос Зверобоя. "Одни убрались. Это был важный вопрос, требующий немедленного ответа". Григорий выбрался из погреба на воздух, посмотрел на Зверобоя. "Если ты о том, нашли ли они тех двоих, то не нашли". Зверобой присел на корточки, разглядывая землю. "Эси, которых искали, это месть ко мой, Перебелон. Месть к осева". «Я уверен, что они». «Ну, я так и подумал». «Зверобой не выглядел удивлённым». «Так вот, что я тебе скажу. Те, кто за ними гнались, ушли с пустыми руками, а пацаны потом тоже ушли». «Куда?» — опередил Григория в лаз. «Ты можешь отследить их путь?» «Могу. Уж больно характерные они оставили следы. Кто-то из них ранен, Гриня». Григорий кивнул, стиснул зубы, чтобы не зарычать. «Тогда пойдём, пока совсем не стемнело». До границы деревни зверобой шёл уверенно, но когда на пути у них встал под лесок, сбавил шаг. «Дальше посложнее будет», — сказал задумчиво. «Дальше ты со мной», — вмешался в лаз. «Хочу, чтобы пока светло, ты показал мне то место». «Какое место?» — насторожился зверобой, Хоть по глазам было видно, что он прекрасно понимает, о чём речь. «Могилу!» «Зачем вам та могила, товарищ командир?» Было видно, что не хочется зверобою возвращаться ни к могиле, ни к воспоминаниям. «Хочу кое-что уточнить». Влас закурил папиросу, ни Григорию, ни зверобою не предложил. «Да что там уточнять? Гиблое место. Я бы лучше пока светло, Гри не помог пацанов его отыскать». Сам справлюсь, сказал Григорий. Он уже знал, куда могли пойти ребята, если до этого прятались, то и дальше станут прятаться, а прятаться лучше всего в схроне. Он и от деревни недалеко, и до усадьбы от него рукой подать, и что самое главное сделан на совесть, хорошее место, чтобы переждать тяжёлую годину. А то, что пацаны снова во что-то вляпались, он не сомневался. Как не сомневался и в том, что Власу очень не хочется отпускать его одного, но отпустил, видать имелся у него собственный интерес, поважнее прочих.